и не было у нее предлога выходить из комнаты, обтянутой гобеленами, где умерла ее бабушка и куда она сама заточила себя, чтобы умереть тихо, без свидетелей, без назойливых посетителей, чтобы не видеть проявлений себялюбия, прикрытых лицемерной привязанностью, всего того, что в городах отячает страдания умирающего. Женщине этой было 26 лет. В этом возрасте душа ее преисполнена поэтических вымыслов и порой любит утешать себя мыслью о смерти, которая представляется ей благодеянием. Но смерть только заигрывает с молодыми, то приблизится, то удалится, то покажется, то спрячется. Она медлит, и они разочаровываются в ней, они не уверены, придет ли она завтра, и в конце концов вновь бросаются в вихре жизни, навстречу горю, которая безжала с ней смерти, и является, когда его не ждут. Итак, этой женщине, отрекшейся от жизни, суждено было испытать всю горечь такого промедления и в полном одиночестве, в нравственных мучениях, которых не хотела прекратить смерть, пройти ужасную школу себялюбия которая должна была развратить ее сердце и приуготовить его к жизни светского общества. Эта жестокая и печальная наука всегда является плодом наших первых горестей. Маркиза по-настоящему страдала в первый и, может быть, последний раз в жизни. В самом деле, не ошибается ли тот, кто воображает, что чувства умирают и рождаются вновь? Возникнув, они живут вечно в глубине нашего сердца. Они дремлют и пробуждаются по воле случая, но они всегда остаются в душе и меняют ее. У всякого чувства есть свой великий день, короткий или долгий день первой бури. И так горе, самое стойкое из всех наших чувств, разит лишь при первом своем взрыве, а последующие удары, становится слабее. То ли от того, что мы привыкаем к его вспышкам, то ли от того, что таков закон натуры нашей, которая самосохранение противопоставляет этой разрушительной силе, силу равноценную, но бездеятельную, черпая ее из себелюбивых расчетов. Но какое же страдание души назвать горем? Утрата родителей – Несчастье, к которому сама природа приготовила людей. Боль физическая, приходящая и не затрагивает душу. Если же она упорствует, то это уже не боль, а смерть. Если молодая женщина теряет новорожденного, супружество скоро приносит ей другого. Печаль — это также приходящая. Словом, все эти беды и множество других им подобных являются своего рода ударами, ранениями, но ни одно из них не поражает самый корень жизни. И только если они по странному совпадению следуют друг за другом, они убивают чувства, заставляющие нас искать счастье. Истинным большим горем таким образом можно назвать только тот смертоносный недуг, который объемлет прошлое, настоящее, будущее, не пощадив ни одной частицы жизни, навсегда калечит мысль, оставляет неизгладимый след на устах и на челе, сломив или ослабив стремление к радости, внушив отвращение ко всему сущему. И горе это, чтобы стать безмерным, чтобы до такой степени тяготить душу и тело, Должно постигнуть человека в ту пору, когда все силы души и тела молоды, когда сердце полно жизни. Тогда горе ранит глубоко, тогда велико страдание, и нельзя исцелиться от такого недуга без никаких драматических перемен. Одни воспаряют на небеса, другие же, если и пребывают по-прежнему на грешной земле, возвращаются в свет, чтобы угад свету, чтобы играть роль. Отныне им известны кулисы, за которые люди прячутся для расчетов слез насмешек. После такого решающего перелома за них больше нет тайн в жизни общества, и они безвозвратно осуждены ими.